«Глава 165. Этот юноша много кивал. «Я определенно не посмею вновь сделать это. Спасибо, что простил меня!» Я махнул ему рукой. «Достаточно, ты можешь идти. Будь осторожнее, когда пойдешь обратно, и смотри, чтобы тебя не увидели жители городка». Неожиданно он встал предо мной на колени и искренне произнес. «Учитель, пожалуйста, заберите меня как своего ученика. Я готов следовать за вами. Я просто хочу научиться более продвинутым заклинаниям». Я поднял его и ответил. «Я сам все еще ученик. Как я могу обучать тебя? Кроме того, моя магия несовместима с твоей». После этих слов он снова опустился на колени и продолжил со слезами умолять меня. «Я этого не вынесу». Казалось, этот ребенок был довольно сообразителен. Как еще он мог знать, как беспокоить других? У меня внезапно появилась идея, и я произнес. «Сперва поднимись. После того, как ты встанешь, я оглашу тебе свое решение». Юноша поспешно спросил. «Каково ваше решение? Пожалуйста, скажите его быстрее». Я улыбнулся и тщательно произнес. «Я дам тебе письмо. После этого ты отправишься в Королевскую продвинутую Академию Магии и разыщешь Маке, которого ты так превозносишь, чтобы позволить ему обучать тебя магии. Ты используешь такую же магию, как и он. Ветра и огня. Он больше подходит на роль твоего учителя». Парень был удивлен, поэтому спросил. «Это действительно сработает?» Я посмеялся. «А почему это не должно сработать?» «Он мой младший брат. Если он ослушается меня, я поколочу его, когда вернусь. Ты можешь расслабиться и довериться мне». «Точно. Как тебя зовут?» Мои слова поразили его, и он ответил. «Я Джен Фан Рен, и мне 16 лет». Я ответил ему. «Хорошо, пожалуйста, подожди немного. Я сейчас напишу для тебя письмо». После этого я быстро написал письмо для Маке. Содержание определенно угрожало и подкупало его взять этого парня под крыло. Попрощавшись с юношей, он был на девятом небе от счастья. Я постепенно собрал вещи и приготовился уходить. Я развернулся и открыл дверь, ибо снаружи было много людей. Все они были здесь из-за девушки. она больше не была злобной и нежно сказала раз ты победил меня я готова выйти за тебя черт побери черт побери я снова в беде я вытер холодный пот со лба и ответил ты не обязан этого делать не стоит принимать такое решение я выступал не ради твоей руки у меня уже есть невеста, и я пошел после этого Я воспользовался телепортацией, чтобы раствориться в толпе и сбежать из гостиницы. Когда я попал на главную улицу, сцена была довольно веселой. Я бежал впереди, а позади огромная группа преследующих меня людей. Я не объяснил им ничего, да даже если бы и объяснил, это было бы трудно сделать. Я не собирался оскорблять все население и использовал боевой дух для ускорения. Я также направил его к своей спине, чтобы обернуться огромной движущей силой и быть подобной стреле, выпущенной из лука. Это был первый раз, когда я летел таким образом. Скорость передвижения была действительно быстрой, и я в мгновение ока покинул городок. После приземления я сделал несколько глотков воздуха и один раз ударил себя, после чего пробормотал. Кто просил тебя быть таким назойливым и впутываться в проблемы? Я даже не разрешил вопрос Хаошу и Мудзи. Если я добавлю еще одну до да кучи, мне больше не нужно будет жить. Пошли быстрее. Чего я не знал, так это того, что вопрос, в который я вмешался, вызовет серьезную проблему в будущем. Достигнув границы, я попал в провинцию небес. Она была самой крупной в королевстве и занимала всю западную часть королевства, включая в себя шесть различных округов. Я плохо отдыхал в течение этих двух дней, поскольку боялся, что эти люди наверстают упущенное. Теперь не должно быть никаких проблем. Мне нужно было немного попаловать себя. После того, как я увидел возле дороги гостиницу, у которой, казалось, был приемлемый бар, И я вошел. Ко мне подошел официант и спросил. «Сэр, сколько будет персон?» «Буду только я». «Ох, пожалуйста, следуйте за мной». Официант проводил меня до чистого столика в углу. Я осмотрелся. Тут было мало людей. Они разрозненно сидели за своими столами. Официант подал мне меню и спросил. «Что бы вы хотели заказать?» Я посмотрел на меню. Там были только несколько названий вин и напитков. Нахмурившись, я спросил. «У вас есть что-нибудь из еды?» Официант кивнул. «Да, мы готовим еду, но она довольно простая». Поскольку мне нужно было что-нибудь взять, я заказал большой кувшин фруктового сока и немного из основных блюд. После этого я покушал. После еды я подозвал официанта, чтобы попросить счет и дать ему чаевых. Я спросил у него. «Брат, ты знаешь, есть ли долина драконов в провинции Небес?» Изначально я не питал особой надежды, но неожиданно он без колебаний ответил. «Конечно, я знаю о ней. Это область в нашей провинции». «Область?» «Все верно. Долина драконов находится за пределами города Пагода». неподалеку отсюда, на горном хребте туманных облаков. Он круглый год покрыт туманом, а сам хребет очень велик. Однако большинство людей не слишком углублялись в это и просто играли на его окраинах. Эта область необычайно прекрасна, особенно океан в небе. Вам просто нужно подняться повыше, и вы увидите это. Я был там. Это было необычайно красиво. Я удивленно спросил: "Почему вы не зашли внутрь?" Официант продолжил объяснять: "Внутри опасно. Ходят слухи, что там действительно долина драконов с настоящими драконами в ней. Иногда туда доносится громкий драконий рык. Изначально было много людей, которые хотели проверить это и найти следы драконов. Однако, независимо от того, сколько людей входило, они всегда говорили: что там внутри большой лабиринт, и после нескольких поворотов они оказывались на том же месте, откуда и заходили. Также было много людей, которые входили туда, но уже не выходили. Спустя долгое время это место стало загадкой. Больше не было людей, что хотели отыскать драконов. «Вы направляетесь в это место?» Я кивнул. «Именно, я хочу взглянуть на него». Можете ли вы рассказать мне, как туда добраться? Официант любезно произнес: "Конечно могу, однако, пожалуйста, не заходите слишком глубоко, поскольку безопасность самое важное. Вам надо идти по главной дороге и двигать в сторону города Пагода. После того, как вы доберетесь до него, вы увидите обширные высокие горы в западной части города, и это будет горным хребтом туманных облаков." Я усмехнулся. «Спасибо, брат, теперь я пойду». Я даже и не догадывался, что точное расположение Долины Драконов будет легко отыскать. Отчасти я пребывал в приподнятом настроении, но в то же время я был подавлен тем, что расстанусь с Сяо -Дзиньем. Покинув гостиницу, я пошел по указанию официанта в сторону города Пакода.